Турманята! они шли по Нагорной, обняв друг друга за плечи, как два мальчишки-приятеля. Так иногда они ходили в столбах, когда были второклассниками. Тогда, правда, не на глазах у всех, а если гуляли одни, а здесь. Впрочем, взрослые зевицы и ребят шли позади достаточно далеко, деликатно давали возможность поговорить один на один друзьям, которые нежданно-негадно встретились больше, чем через год. — Инка, я писала тебе несколько раз на школу, и твой вот адрес я не знала говорила Полянка с частым придыханием. — Ничего я не получал. — Я на каждом конверте делала надпись «Передайте кентию гусю во второй «А». Никто ни разу не передал, сволочи! — Полянка пальцем Хлопнула по губам. «Опять ругаешься? Смотри у меня!» «Больше не буду!» Радостно пообещал Инке. «Счастье обнимал его, потому что вот она, полянка, и прошедшие без нее долгие месяцы не имели никакого значения. Не имело значения даже то, что теперь полянка была выше его на полголовы. Все равно вот она, такая же, разговаривает так же, смеется так же, и так же, как в прежние времена». Тронула у его глаза сосудик. В тот момент, когда Инки узнал ее, закусил губу и часто заморгал, подошла и тронула сразу. Ты тогда так быстро уехала, будто совсем пропала, потому что папу перевели сюда приказом в один день, а мама не хотела оставлять его. Говорила, когда мы близко, тебе будет безопаснее. Такая примета. От какой опасности безопаснее? В царапнул царапнулась беспокойство за нее, за полянку. Но он же сапер и инженер. Его назначили контролировать обстановку после Ихтымского взрыва. Какого взрыва? Инкина тревога выросла в несколько раз. Ты разве не слышал? Прошлым летом взорвались Ихтымские военные склады со старыми снарядами и минами. Грохоту был Инки молчал. Может, ты слышал какие-то сообщения по радио и телеку? Ты разве все упомнишь? То и дело всякие взрывы, крушения, лавины, землетрясения, теракты, покушения. Столько, что уж просто отскакивает от памяти. Ужасный был взрыв Инки, со взрослым выдохом, сказала Полянка. Боеприпасы раскидала далеко, по всей округе. Говорят, даже до окраины Брюсова долетело несколько снарядов. И взорвались. Да нет, просто шлепнулись в болото. Они же без взрывателей, разъяснила Полянка, дочь сапера. Но все равно ведь пришлось их собирать, обезвреживать. Папа тогда был черный от усталости. — Но теперь-то все в порядке? — осторожно спросил Инки. Не хотела чтобы полянку грызли тревоги. Она кивнула синей шапочкой с мохнатым шариком. Теперь-то да, но папу оставили служить здесь на всякий случай. Инки хотелось другого разговора о каких-нибудь простых и привычных делах. Ты тут в какой школе? четвертый на Карла Маркса, и я возле Ковалынки. Ну, понятно, она в этом районе одна и есть. Тебя в какой класс записали? В четвертый Б, только я еще не ходил туда. Понятно, что не ходил, а то бы мы там сразу встретились. Жалко. Что жалко? Опять встревожился он. Что в Б, потому что я в А? Это и правда было жаль. Даже очень. А может, меня перепишут к вам, если попросить? Не перепишут. У нас французский язык начали учить, а у вас английский. Ой, Инки, а может, это ничего? За сентябрь, октябрь мы не так уж много прошли, ты догнал бы, а я помогла. Инки привел полянку к себе. Мать и Егоша оказались дома. Вот удач Ма, это Поля Янкина. Мы в столбах учились в одном классе, и теперь будем в одной школе. вот и чудесно Обрадовалась мать, кажется, даже слишком старательно. Хорошо, когда рядом старые друзья. Здравствуй, Полечка. Жаль, что не могу угостить чаем, отбежать Но вы просите Маргариту Леонтьевну. — Ага, только плохо, что мы в разных классах. Попроси, чтобы меня перевели к ней в четвертый, а? — Ну, Кешенька, я и хотел, чтобы ты был ва, как в прежней школе. Но сказать, что там французский язык. — Он догонит. — Я помогу, — быстро повещала Полянка. и даже встал на цыпочки для убедительности. — Да, но педагоги не пойдут на это, скажут, что за причуда Инки, не дрогнувший на этот раз при слове «кешенька», даже встал на вытяжку, глянул матери прямо в лицо, сказал тоном, каким не говорил никогда, — Ну, мама, ну, пожалуйста. Он, кажется, впервые в жизни так отчетливо и полностью сказал слово «мама». Она растерялась, — глянул на мужа. — Серёжа. Ну — Но объясни хотя бы ты ему сейчас. Кивнул Егошин и вынул из кармана куртки мобильник. — Кирилл! — Да, это я. — Нет, сейчас я по делу. Ты, наверное, уж слышал, что я снова женился. — А ты именно что? Кто о ней слышал? Спасибо. — Обстановка такова. У жены десятилетний сын, четвероклассник. Хороший человек, его записали в твоё заведение. — Но в четвертый класс БА ему надо в четвертый А, у него там нашлись, нашелся давний друг. Ну, знаю, знаю, что другой из их парнишка перестроится, она поможет. Ну, да, да. Понял. Добро, до связи. игушин глянул на Инки, на полянку. Это директор Кирилл Алексеевич сказал, пусть в надо но добавил, что учительница там не сахар. — Яся, ну чего ты смотришь? Я сразу уточняю ситуацию. — Ура! — выдохнул Инки и стал рядом с Полянкой. — Близко, близко. Главное решено. А к учительницам, которые не сахара, ему было не привыкать. Впрочем, учительница Елена Андреевна оказалась не столь уж суровой и вредной. — Обыкновенная. Полянка так и сказал. — Да чего не зря-то? Обыкновенная она, иногда, правда, покрикивала, могла выставить из класс или вляпать ни за что двойку, если не в настроении. что пожилая уже, усталая, можно понять. это Нина Геннадьевна, которая по-французскому оказалась добрее некуда, сказала, что они вдвоем с Полей Янкиной быстренько подтянут новичка Гусева до общего уровня, к Новому году будет как все. И ребята оказались нормальны. новичку не приставали силы и не хвастались. В приятели не набивались, но и в недруги не записывались. Сразу увидели, что Янкин и Гусев давние друзья, и всех это устроил. Инки попросил Полянку не говорить его настоящее имя. Всем сказал, что он смог. Это, мол, из книжки про золотоискателей даже кино есть. Но смог так смог, имя не хуже других. Впрочем, все это было позже. Зато для Полянкиных друзей из маленького театра Штурманята он сразу стал инки. Разумеется, он согласился играть в спектакле. Во-первых, там участвовала Полянка, во-вторых, в этой пьесе, так же как в давней простреказу и муравья Полянку надо было спасать, но теперь уж нет зимних морозов, а чудовище паука, потому что представление называлось Муха-цакатуха. По известной сказке. Не Гамлет, конечно, малышовая пьеск в которой участвовали даже детсадовские ребятишки. Но ну, у Инки роль оказалась известной долей героизма. Ему предстояло сыграть комара, того, который в поединке побеждал паучище и спасал цокотуху, а ее играла полянка. Мог ли Инки отказаться И не спасти полянку, тем более, что при избавлял от смерти и муху. Он, конечно же, рассказал полянке про дагитийц. В один из вечеров, когда они до темна бродили по заиндевелым улицам поселка брюсова когда над Лисией горой в конце Нагорной висел тонкий месяц, у кафе самовар пахло свежими пирожками, Полянка слушала очень-очень внимательно. Даже в сумерках было видно, какое у неё бледное лицо и как выделяется на щеке горсточка веснушек. Наконец Полянка сказал имки это ведь наверняка непростая муха!» Он и сам думал так же, но всё-таки спросил, «А кто?» «Ну, какая то живая душа!» «Это само собой! Живая душа, говорят, есть у всякого!» У живого, даже у деревьев и у цветов. Я про это читал. Я тоже читал, то есть в какой-то передаче слышал. Ну вот, а эта душа, наверное, прилетала специально, чтобы подружиться с твоей... Где она теперь-то? Насобился Инке. Может, что живет? Если не живет в мушином тельце, то появится в каком-нибудь другом. инки повел плечами, мол, кто я знает... И подумал про альмирант Но Алька своей кошачьей душой была явно не похожа на смирную догетиться. Алька, он, с каждым днём становился всё хулиганистей, хотя по вечерам делался по-прежнему ласковым и засыпал у Инки на груди. Полянка почуяла Инкину печаль и стала говорить про другое, про штурманят. «Вообще-то...» Был это не театр и даже не драматический кружок, а просто ребячья компания. Там занимались, чем тут не занимались. Построили автомобиль старинного вида. Сперва хотели пароход, но поняли, что для плавания мало в окрестностях воды. Склеивали бумажных змеев-драконов и устраивали состязания на склоне Лисий горы. Ходили в походы на дальние озера, мастерили луки для робин турниров. Сочиняли истории про мореплавать или пиратов. Раньше было ещё лучше, потому что мы собирались в своём полуподвале на Штурманской. У нас и название оттуда по имени улицы. А сейчас не там. Полянка слегка потускнела. Сейчас полуподвал отобрали чиновники всякие эти, новые русские, но мы всё равно. Да, компания штурманята не распалась. Ею командовала Зоя, та взрослая девица, которая вместе с ребятами повстречала Инки на болоте и сказала, «Мальчик, хочешь участвовать в театральном спектакле?» Зои было 22 года. Она работала закройщицей в ателье «Виолетта», а остальное время отдавала штурманятам. К тому же училась заочно в Южнодольском энергетическом институте. «Просто ума не приложу, как ее хватает на все». — умудрённо высказала сполянка. — Особенно после... — После чего? — Настражился Инке. — После того котнили полуподвал. — Быстро отзвала сполянка. — Ещё и с садовскими ребятишками возятся. Это, которые будут в спектакле массовкой. Ну, всякие там букашки, божьи коровки, бабочки, танц-хороводы. Твоя тролль только в конце. Поверился, помахал саблей. Ты её так здорово машешь, как Спартак в настоящем балете. Инки ощутил, как горячают уши. Скажу, что же, правда, Инки, так тебе надо сделать подходящий костюм с крылышками. Склеим старинную шапку, как у гусара. Я тебе дам свою футболку с большущим комаром на груди и черные колготки. Еще чего? Полянка сказала нетерпящим споротоном. «Инки — это театр. В театре следует избавляться от всех глупых комплексов». Наверное, это было не ее, а что-то взрослые рассуждения. Возможно, Зоина. Инке сразу покорился судьбе. В конце концов, чтобы спасти полянку, он был готов на все. И к тому же он вдруг подумал, что в таком костюме будет слегка похож на Гамлета. Инки опять вспомнил свою летучую тень на стене. Выпад, разворот, взмах, и тяжелая голова паучища катится на доски сцены, а грузное туловище, подергав многими лапами, валится, как мешок. Это так ясно представил. И вот ведь только, что все было хорошо. А тут заноза в душу, чтоб все сдохли. Паук, он, конечно, сдохнет под общее веселье и пляску детсадовской лышни Полянка, что, Инки? Она сразу почуяла в нем какой-то сбой. Я не хочу. Что? Ну, не хочу. Убивать даже паука. Полянка обрадовалась. И не надо, Зоя тоже не захотела. Она знаешь что придумала. что паука это не по правде, будто бы им нарядился мальчишка-хулиган, чтоб всех напугать. Когда голова отлетает, он выскакивает из паучьего чучела и удирает. Ревет на ходу, я больше не буду. Инки смеялся Это меняло дело. И снова все стало похожим на большой подарок. Репетировали на квартире у Зои. Та жила с родителями в трех комнатах Родители днём были на работе, места хватало. Когда Инки с Полянкой первый раз пришёл в эту квартиру, на третий этаж панельной хрущёвки, им открыла не Зоя, а худой, темно мальчишка лет 13 Привет, — сумрачно сказал он, и отодвинулся с порога. — Проникайте. — Это Гвидон, — объяснила Полянка. — Вообще-то он Гриша, но все зовут Гвидоном. «Странное имя», — подумал Инки. И выговорил нерешительно. «А я смог». «Не ври», — насупленно отозвался Гведон. «То Инки». Инки затоптался, не зная, как ответить. У гвидона было такое лицо, будто он недавно плакал тайком. Полянка потянула Инки в прихожую. «Идем, раздевайся». Гведон ушел. «Вот квартиры Инки спросил шепотом, а чего это он такой недовольный? Это не из тебя. Просто характер такой. Привыкнешь? Второй мальчишка, появившийся в прихожей, был совсем не похож на Гавидона. Возрастом вроде Инки, такой же тощий, но со светлыми желтыми волосами. Большеухий, тонкошей, с серыми глазами, в которых весело и веселое удивление. С лицом готовым заулыбаться по любой причине и без причины. Он заулыбался. «Ты инки, а я юрась». «Юрась карасик», — сказала полянка. «Остальные пришли? А как же?» Остальными были рыхловатый молчаливый Валерий, похоже, что ровесник Гведона. Девочка Света, оказалось, тоже класс, что полянка, значит, инки. Два деловитых шестиклассника, близнецы Рома и Славик, И еще шустрый маленький Никитка с остреньким лицом и коричневыми глазищами, то ли первоклассник, то ли из детсада, и, конечно, сама Зоя, командирша с решительными ухватками, хотя и с добродушным нравом. Я на всех усадила на мохнатый ковер, кроме Гавидона, который устроился на стуле у окна. Сама бухнулась на взвывший старыми пружинами диван. Но поехали. Времени мало, дел целые кучи. Давайте, у кого что готово. Жду доклада, как шоколада. Мы с Валеркой по укусу скафандра склепали. Неохотно подул от окна голос гвидон Оказалось, что каждый... Отвечая за что-то свое, за декорации, за музыку, за свет на сцене, за всякие необходимые для театрального действа вещи, называются реквизит. А актеров же было всего четверо. Полянка — муха, Инки — комар, юрась — паучище, да еще и Никитка — представитель мелкого насекомого народа. Инки скоро понял, что Никитка учится В первом классе, на по старой памяти, часто наведывается в любимый детский сад Егорка, поэтому его и назначили главным среди малышковой компании, которая в Егорке готовила танцевальные номера для спектакля. Детсадовской воспитательницей у насекомых была Зоина подруга, для малышей Анна Степанна, для ребят постарше Анюта. Она репетировала с кузнечиками, божьими коровками и всякими другими таракашками. Репетиции полного состава ждались позднее, на школьной сцене. А пока в комнате начали пробовать финал с мухой, пуком и комаром. Конечно, сперва Инкек истенел, ни рукой махнуть, ни ногой дрыгнуть. А простенькие слова «я злодея победил, я тебя освободил» застряли в горле, как пластмассовые ежики. И какой уж там бой с пауком! не брякнуться бы в обморок. «Инки, проснись!» — жалобным полушепотом, — сказала Полянка. «Ты же он как здорово воевал на болоте!» — шумно напомнила зоя «Лучше бы не напоминала!» «Я, близнец Славик, посоветовал близнецу Ромке. Пни ему по копчику, а сразу станет раскованный!» Тогда Инки разозлился. «На Славика и на себя!» Но досталось пауку, то есть запрятанному в картонной, с той шерстью и увенчанной многоглазой башкой ящик, Юрасику. Тот еле успевал отмахиваться конечностями, четырьмя своими четырьмя протезными. Инки, сцепив зубы, несколько раскрутанулся перед чудовищем, упал на колено, уходя от встречного замаха паучьей лап потом вытянулся в струнку. и снёс широкой линейкой голову злодея. Она из толстой бумаги и держался такой же бумажной шейке. юрай заверещал «Спасите!» выпрыгнул из туловища скафандра и удрал на кухню. Там он был пойман за тем, что поспешно глотал похищенный из холодильника яблочный сок. «Балдангину захотел!» Зоя шлёпнула его Инкиной линейкой, а Инке показала большой палец «Молодец, Молла!» Инке опять начал вязать густой стыдливости, но тут Зоя велела снова идти в комнату. Расселись, она уже вслух сказала. инки молодец. А полянка тепло дышала рядом. — Ага, он молодец, — облизываясь, — подтвердил Юрась. — Освободил меня от комариной роли. Мне паучища сто раз больше нравится. Глазастые Никитка поёрзал на ковре и тоном заговорщика попросил. — зой споём пароходик Зоя быстро потянулась назад, сняла висевшую над диваном гитару, взяла корт и всех, кроме инки, конечно, разом запели. Наш веселый пароходик называется дыра. Если щель мы в нем находим, то всегда кричим «Ура!», лопастями бьют колеса в гребешки морской волны. Удивленные вопросы нам по радиус слышны. Люди, кто вы откуда? Нам сигналит корабли, что за ржавую посуду вы для плавания нашли. Белым пароходом этим улыбается судьба. Есть там бублики в буфете, а у нас одна труба. Над трубою дым колечком или в виде колбасы. У трубы мы, как у печки, греем мокрые носы. Путь наш толком неизвестен, то туда, то сюда. Но зато всегда мы вместе, остальной ерунда. Вроде бы забавная была песенка. Дурашливые слова. Но инки показалось, что поют ее чересчур серьезно. Если был на лицах веселье, то и оно какое-то серьезное, старательное. А может быть, это лишь чудес? Он, инки был новичок в компании, конечно. Многого не знал, не понимал. Полянка пела потише остальных и поглядывал на инки словно хотела спросить, ну как тебе здесь? А было неплохо, не так уж часто он видел, чтобы столько людей вместе и все друг дружки по-доброму, хотя и разные, а главное, что рядом была полянка. Трудно поверить, что за неделю можно подготовить спектакль. Пусть маленький для школьной сцены, однако все же целые представления. Впрочем, это лишь имки казалось, что за неделю. На самом деле возились немало, с лета. Костюмы готовили, с малышами репетировали, но Инк пришлось осваивать роль всего за семь дней. Ему чуть-чуть, что все произошло стремительно, не успел он еще оглядеться в новой школе, а тут будьте добры премьера. За два дня до нее Инки совсем перестал бояться. не стеснялся уж ни взглядов страны ни своего комарина-гусарского костюма с прозрачными крылышками и жестяными шпорами на кроссовках. Даже когда репетировали в школьном зале и набивалось туда немало постороннего народа, Инки не ощущал прежней скованности. Он обязан был спасти муху, цокотуху, догетиться и избавить от беды полянку, И он знал, что избавит. Когда колченогие нескладное поучище зловещими движениями накидывал на полянку волейбольную сетку, тянул к жертве черные суставчатые лапы, разгневанного инки, будто пружина выбрасывал из гурица. Он вскидывал деревянный покрытый серебряный краской клинок и начинал боевой танец, который придумал на ходу. С разворотами, взмахами и выпадами он прибежался к оторопевшему пауку. Тот в разнобой махал растопыренными конечностями и ясницами из черных спичек. Но держись! Раз! И на премьере! Все шло как задумано. дедсадовские букашки спели свои песенки, сплясали танцы, помогли полянке водрузить посреди сцены большущий самовар, настоящий, начищник Под такую вот песенку. «А ты, бат, шли солдат А ты, бат, на базар, А ты, бат, что купили, А ты, бат, самовар, Только это просто слухи, Самовар достался мухи, она сейчас зовет к чаге пить ее народ». Полянка чистым голоском пела, «Приходите, все букашки, Я вас чаем напою». Тут ты появился злодей. Инки отвоевался как надо, и бумажная голова, дергая ресницами, гребешками, под шумные хлопки зрителей полетела на глазки сцены. Щуплый Юрасик в соломенном парике, в куцах портках из мешковины, в маленьких лаптях и золотной рубашке выскочил из картонного короба и завопил. «Ай, не надо! Это я понарошку! Я больше не буду!» Инки хлопнула шпагой по мешковине, и бывший паук в припрыжку удрал за декорацию с намалеванными подсолнухами. А Инки ловко перебросил оружие в левую руку, развернулся к мухе, сдернул с полянки сяять. Полянка, она смотрела, будто он и правда спас ей от гибели. «Я, злодея, победил!» — сказал Инки, и почуял, что на него вдруг... валится ватными мешками прежней стыд и робость и голос кажется стал сиплым он кашлянул и с перепугу спросил звонко тонко я тебя освободил победила освободил полянка старательно кивала видимо поняла что сынки творится с неладны и показываясь всех сил говори дальше не бойся он боялся обмяк Сказать полянке, а теперь душа девица, на тебя хочу жениться, было немыслимо. На репетиции говорил тысячу раз, и хоть бахны. А тут при полном зале, будто он по правде должен признаться полянке в любви. Инке зажмурился, согнул одервенелую руку, в которой шпага рукавом в футболке вытер под носом, выговорил с ощущением, что сейчас провалится пацан. — Я... Это теперь давай поженимся, ладно. И были шум, и смех, и шквал хлопков, заключительная пляска обрадованных букашек. И Полянка держала его за руку и шептом говорила, кланяйся. И он кланялся, будто ему перебили поясницу. И вертелась в голове, второй раз выступаю с ней, и второй раз скандал. Она теперь наплюет на меня. Потом Инки утащили за кулисы, Зоя сбросила с него гусарский кивер и встрепала мокрые волосы. — Ну ты, герой, талант, импровизатор, тебе надо в театр Мейрхольда. Инки понятия не имел, кто такой Мейрхольд, но медленно осознавал, что скандала и позора, кажется, нет. Почему-то все им были довольны. Он не стал разбираться, почему. Полянкины глаза светились, этого хватало для робко вернувшейся радости. Когда зрители разошлись, участники спектакля устроились кулисами настоящие чаепития из того самого Смавара, с рафинадом и сухими бубликами. А после... Чая штурманята встали кружком и, обнявшись за плечи, спели пароходик. Инки уж знал, что в этой компании такая традиция. Сам почти не пел, стиснял только шевелил губами, но чувствовал под ладонью Полянкина плечика, и было ему хорошо. Когда шли от школы к Полянкиному дому, стыдливость опять облепила Инки будто клейсер. «Ты чего?» — сказала Полянка. Он ответил честно. «Да ну, тошно вспоминать. Встал там, чурбан придурочный. Слова застряли. Ты хоть бы треснул на меня по шее. Что ты, зритель, бы не поняли? Да не тогда, а сейчас». Полянка на ходу потрогала его жилку у глаза. «Не выдумывай». «Больше ни разу не сунулся на сцену». «Не выдумывай?» Сказал на опять, и почему-то инки не решился спорить. Чтобы сменить разговор, он спросил насупленно, «А эта песня про пароход, она откуда? Я ее до приезда сюда ни разу не слышал». Полянка шла рядом, смотрела перед собой молчала. Слишком долго молчала. Инке тревожно глянул на нее сбоку, Полянка опустила лицо. Ее сочинил Мелькер, это наш бывший руководитель. Мы его так звали. Есть такая книжка, называется «Мы на острове Сальткрока», и у нее очень добрый дядька, он дружил с детьми. Ну, вот и нашего Бориса мы так прозвали. А где он теперь? Полянка потерла щеки, опять глянула вперед сказала, «Его убили».